шта упоррова вели вместе с токаренко бывшим членом союза писателей которого он знал еще по пересыльной тюрьме где мощный спо ироничный человек называющий себя выдающимся придурком социалистического реализма доверительным голосом опытного пропагандиста рассказывал местным ворам поди самим сочиненную историю о том как Маркс по пьянке проиграл в немецкой тюрьме свою бороду Владимиру Ильичу. А тот, змей подколодный, подгуманиста хилял, чтобы скостить грешок отцу-основателю, взял бритву и на глазах у воровского европейского пролетариата побрил карлушу, как яйцо. Человек, естественно, расстроился — Какой же он, Маркс, без бороды? Стал тогда Маркс пугать нашего Ильича призраком, который в это время в самом деле шлялся по Европе. Ленин, не будь дураком, откинулся из немецкой тюрьмы, подвалил к тому призраку, напоил и притащил в Россию в крытом вагоне. — О, что они натворили, вам рассказывать не надо. Призрак так и не протрезвел. Воры посмеивались сдержанно, на всякий случай, чтобы не выдавать своей неосведомленности о смещении времени опальным писателям. Один, по всей вероятности, живущий в сомнениях жулик, черт Каликуха, попытался вяло возродить. — Лишка двигаешь за Ильича, фраер. Воры его уважают потому и толкую за его большевистскую дерзость ну кто бы еще догадался маркса побрить один из его кентов ссср тоже шпанюк но бледной масти слинял с нашей социалистической зоны и писал к картавому уже со свободы и сейчас вспомню как он ему писал вы одним росчерком пера Одним мановением руки прольете сколько угодно крови, с черствостью и деревянностью, который позавидовал бы любой выродок из уголовного мира. — Ну, это бандитский базар! — обиделся старый законник Лапша. — Ты его к нам не притусовывай! Вадим тогда подметил. Они имели какие-то фальшивые лица, из-за которыми не совпадавшие с их выражением мысли. Наверное, им хотелось зарезать писателя. Именно с таким лицом явился настоящий призрак в его недавнее забытье. Состояние, почти сон, возникшее на грани соприкосновения неизреченного с видимым. Оно скрывало надвигающийся хаос, готовый произойти или явиться из того, Странно знакомого существа. Впрочем, призраку, наверное, не обязательно обладать сущностью. Достаточно того, что он призрак. Зэк понудил себя открыть глаза, но призрак не исчез. Отплыл в сторону дверей над верхними нарами. Прозрачно мягкий, неопределенно черченный, словно сотканный из табачного дыма. В больничке, перед тем, как войти в покойного Соловарова, призрак имел бордовый цвет. Была смерть, и наряд был праздничный. Этот серый, будничный, в нем он просто бродит по России. Купоров попытался истребить видение, тряхнул головой. Призрак взял и убрался с глаз долой. Осталось только ощущение присутствия фальшивой улыбки как окно в будущее, затянутое серым дымком загадочности. Сквозь то окно доносилось едва уловимое дыхание другой природы, несродной с той, что он называл жизнью. Подмена — фальшь жизни, пославшая своего представителя в доверчивый и легко поражаемый мир для пропаганды коммунизма. Причем цель могла быть и не так конкретно. Ее определила направленность непрерывавшегося разговора бывшего члена союза писателей с заинтересованными ворами. — Вы думаете, мы люди? — Держи карман шире. — Мы блюдо, бесовское блюдо, рецепт которого составил алкоголик Маркс, Ленин-поварешка. «Ахават с нас сатана!» Воры переглянулись. Им опять перестал нравиться этот тип, так складно компостирующий мозги. Но он был слишком самостоятельный, сильный человек, с которым следовало считаться. Писатель широко улыбнулся лапше. «Вопрос есть?» «Ты хочешь сказать, главный черт в доле с коммуняками?» А ты думал, он твой подельник? Вор не ответил на дерзость. Вор задумался. Кажется, все было совсем недавно. Токаренко взял пятак и погнул его без видимых усилий. Положил на грязные нары, погладил сильной рукой. Теперь та же рука опирается на костыль. Она усохла до размеров руки ребенка. И сам Еремей Григорьевич, усталый, погасший, долго вспоминает их первую встречу. В неживом лице теплится неживая усмешка. От взгляда в бездонные больные глаза у упорого остается ощущение внутреннего разговора, при котором мысли делали взаимные извилины, обтекая нежелательные воспоминания. Они чего-то боялись. Чего могли бояться мысли? Их ведь никто не слышит. «Всего?» — отвечает внутренний голос. Истолкование ясное, как бесхитростная логика раба. Странное дело. Вопросов больше не возникает даже внутри себя. Токаренко вошел в кабинет первым. Вышел минут через тридцать. Придержав упорова за рукав, спросил без улыбки. «Знаешь, куда нас ведет коммунистическая партия?» Сопровождавший их старшина весь собрался. В фокусе мыслей охранника сконцентрировалась бдительность матерого профессионала. Несколько секунд они рассматривали друг друга с тайной иронией. Токаренко ответил сам. «К коммунизму, чудак! Чего испугался-то?» Он действительно испугался сразу, как только переступил порог, потому что к его собственному «я» вдруг прикоснулось чужое, тоже обожженное, почти дружеское, но не плотское. И он сказал себе, «Будь осторожен, их трое, ничем не выдав своего тайно знания». Губарь стряхнул пепел в хрустальную пепельницу. Обратился к человеку у окна, особой посадкой головы, выдающему свою принадлежность к партийной элите. Тот самый заключенный Упоров. Гость оглядел зэка с заботливым вниманием родного отца, выпустил дым изо рта и кивнул. Потом все вместе помолчали. — С вами, Упоров, хочет поговорить первый секретарь райкома партии. Иван Николаевич Лукин Расслабленная кабинетными удобствами фигура секретаря с властной мягкостью прошлась туда и обратно вдоль широкого окна, прежде чем раздался слегка давящий на «Р» голос. — Мне все про вас известно, потому сразу начну с дела. Ваша бригада лучше накрученном. — На Колыме, гражданин начальник. Лукин улыбнулся, с напускной простоватостью тряхнул головой. — Лихо. Допустим. — Допустим, вас говорит рабочая гордость. — Другой нам не положено, гражданин начальник. Иван Николаевич попытался убедить зэка, что интерес его к бывшему штурману возрастает, и снова засмеялся. Смех получился деланным рабочим смехом профессионала, выражающего свое партийное отношение к ситуации. Партия в своей работе ориентируется на конкретного гражданина. Он приглашает для участия в обмане начальника колонии, и полковник согласно кивает на его насущные потребности». Она не видит вас, заключенных, навсегда испорченных людей. Верит таким, как вы. Искусственная страсть секретаря покоробила зэка. Но он тоже кивнул с готовностью оправдать веру партии. но вот он себя и проявил, рогатый путанин. Мы тут посоветовались насчет досрочного освобождения Тех членов бригады, которые достойно проявили себя, находясь в заключении. Не скрою, есть серьезные возражения, и некоторые дела, очевидно, будут задержаны по особым обстоятельствам. «Э, — Позвольте вопрос, гражданин начальник, — сказал Упоров. — Не привыкший к тому, что его перебивают, Лукин поморщился и однако согласился, продолжая игру в доступного народу человека. Вадим Кашину в кулак, прислушиваясь к зачастившим ударам собственного сердца. «Верный ленинец Никита Сергеевич Хрущев неоднократно подчеркивал, неисправимых людей нет». Лукин благосклонно опустил ресницы серых приятных глаз, Мимолетом глянув в сторону Губаря, он лично обращался к представителям преступного мира с призывом встать на путь. Многие откликнулись, наша бригада наглядный тому пример, пять лет впереди идем. вы секретаря зародились уши, он нетерпеливо поглядел на часы. «Меня не надо агитировать. Существует специальное законодательство, на основании которого...» «Я же к вам не как к прокурору обращаюсь». «Тихо и проникновенно», — сказал зек «Как к представителю Ленинской партии. Над нами вся Колыма смеется. Работаем лучше других, не щадя себя, а освобождаться на общих основаниях. Непонятно людям. Дух слабеет от равнодушного отношения. Маяк, он ведь тоже горит, не вечно. Лукин был смущен искренней тревогой бригадира за судьбу тела и, потрепав зыка по плечу, сказал, «По-человечески тебя понимаю, Упоров. Вы активный авангард массы. Возьмем, ваше дело под контроль». «Главное — не падать духом!» Секретарь убрал руку с плеча, недовольно морща нос, обратился к губарю. «Много еще в нашей работе формализма, но процесс очищения идет бурно, и скоро мы выметим бюрократов из всех звеньев социалистической системы. Партийность и бюрократия несовместимы. Вот я, как впрягся с комсомола». Второй десяток лет заканчиваю на партийной Ниве. Работа наша, как у чекистов, незаметная. Но представь себе на мгновение фантастическую мысль. Нет партии. Лукин задержал дыхание. Зэк послушно последовал его примеру. Все рухнет, рассыплется прахом, ибо она цемент общества намертво спаявший нас в духовный монолит. Ваша бригада тоже родилась не на пустом месте, верно? Вы поверили в партию. Партия оценила ваше прозрение. Упоров, продолжая поддакивать откровением партийного секретаря, совершенно неожиданно задумался о нем, как об активной пустоте, не обремененной тяжкой ношей совести, Да и разум при нем был искусственный, заложенный вносящий человеческий образ хранилище, чьей-то недоброй воли и ею же ограниченный. Он мог, наверное, развиваться только согласно спущенным инструкциям. Пустота, куда при надобности легко вложить любое содержание от палача мироносца.